Глава шестая. Подземелье. Путь до метро не занял много времени. На улице все так же было много людей, которые переговаривались между собой. Что примечательно, в подземелье все проходили организованно, сплошным потоком, но при этом соблюдая дистанцию. В 20 метрах от входа собралась толпа, полукольцом окружающая гитариста. Перед музыкантом стоял ящик, в котором подошедший Олег увидел несколько системных колец, незнакомую траву и непонятные куски металла. Большой костер, находящийся за спиной исполнителя, выстреливал вверх горящими искрами. «А ведь круто смотрится, и песня воодушевляющая», — подумал Светлов под слова Ляписа Трубецкого. «Радуйся молоту в крепкой руке, вода под молодости в быстрой реке». «Бей барабан! Бам-бам-бам! Баррикады, друзья! Шум-гам!» Получен баф от барда серебряника. Воодушевление. Скорость регенерации праны, маны и здоровья увеличена на 10 сроком на один час. Олег услышал того, кого Блейк назвал Антоном Владимировичем. Он, держа над собой горящую зажигалку, во весь голос подпевал гитаристу. Его фигура, закованная в металл, выделялась на фоне других людей. Когда песня закончилась, до Светлова донеслись громкие аплодисменты с криками и свистом. Несколько предметов полетело в ящик. «Спасибо, друзья!» — прокричал гитарист. «А теперь авторская! Да шучу я, чё напряглись! И все вместе! Белый снег! Серый лед. Семёныч каким-то образом заметил Олега и начал продвигаться к нему, расталкивая людей. «Пойдем, надоел мне Цой». «Что такое? Личная неприязнь к кочегару?» — ухмыльнулся Светлов. «Нет, у гитариста небольшой репертуар. Уже второй раз за последние полчаса эту песню играет. Секунду надо за воинов света отблагодарить», — сказал странный знакомый и направился к ящику. После кинул в него одну из лент. «Богато живешь, Антон Владимирович», — произнес Олег. «Давай без этой показной вежливости». «Зови Семёнычем или по моему классу. Смотри, куда прёшь!» В него врезалась девушка, которую бронированный человек бесцеремонно оттолкнул. «Да уж, человек он так себе», — подумал Светлов, а после спросил. «Чего хотел?» «Редкую вещь ты, видимо, продал этим святошам. Что хоть было и что получил?» — спросил Семёныч. «Кольцо на плюс 13 к восприятию и с неизвестным свойством. Дали пять лент» ответил Олег, не видящий смысла скрывать такую информацию. «А что за класс у тебя?» «Телекинетик. Всего пять?» «Странно. Это мало», — заключил Антон Владимирович. «Они необычные». «Фу, блин!» — он смачно сплюнул. «Говорю же, Святоши. «Так, истина не сработала на восставшего. Интересно, то воздействие считалось за использование. Проверим». Светлов заглянул в интерфейс. «Нет, отлично. «А теперь, дорогой, поведай ко мне, что тебе надо, и почему такое отношение к Ордену, или как там теперь Организация Торговцев называется?» «Семёныч, почему ты так к Блейку относишься? Расскажи, зачем я тебе по-настоящему понадобился, и почему такое отношение к другим людям?» Олег активировал истину. «Ты Мстителей смотрел?» — спросил Семёныч, а после, увидев кивок Светлова, продолжил. «Вот кто твой любимый персонаж?» Только черную вдову не называй, а то я знаю, чем она могла понравиться. У нее же большая способность к боям и выдающаяся ха, манера допроса. Тони Старк. «Вот, нормальные люди назовут Железного Человека или еще кого-то, а и Цветоши все поголовно, капитан Америку называют! Фу!» Телекинетик снова сплюнул. «И что с того?» — удивился Олег. «У всех свои вкусы. Да он же деревянный!» «Никакой харизмы, никаких особых сил, весь такой правильный из себя. бесит просто. Рад, что ты не из таких. Да и гнильцу постоянную в них ощущаю. Вроде и придраться ни к чему нельзя, дела они ведут честно, но что-то меня смущает, особенно в их лидере. И какого черта он никому на глаза не показывается? Конспиратор хренов!» «На этот вопрос я ответил?» — спросил Семёныч. «Ну, пусть будет так. Такая позиция имеет место быть». «Хотя странно определять людей по их вкусу. Особенно киношным персонажам», — сказал Светлов. «Хорошо. А что насчет тебя?» — Семенович задумался. «Понравился ты мне. Ходишь с одним наплечником, глаза сияют, лоток на голове. Пытаешься казаться уверенным, хотя я видел, как ты мялся, когда мы в павильон зашли. Думал информацией поделиться да предметами обменяться. Но эти долбанные святоши лучше вариант предложили». «Странный навык у меня». «Действует все время немного по-разному, но радует, что люди не замечают, что на них что-то влияет. Интересно, а почему было написано, что это способность королевского ранга? Ничего необычного в ней ведь нет», — подумал Олег, а телекинетик тем временем продолжал. «А к людям у меня нормальные отношения. Во время процедуры я получил 50 баллов характеристик только за то, что моя жена и дочь погибли во время инициализации. У меня никого не осталось близкого в этом мире» а мне до сих пор все равно. Иногда бывают моменты, когда вспоминаю про это, но никаких чувств не испытываю, и меня это бесит. Это ненормально. Да и люди какими-то одинаковыми стали все». Семенович остановился и посмотрел на Олега, сузив глаза. «Это что сейчас было?» «Навык», — просто ответил Светлов. «Я понял, что навык или умение хер разберет, в чем их отличие. Почему я не увидел воздействия?» Терекинетик проговорил это спокойным тоном, но Светлов ощутил опасность. «Он работает так, что люди начинают все правдиво рассказывать», — пояснил Олег. «Полоску почему я не увидел? Когда на тебя что-то применяется, то вспыхивает метка, сказал Семен ледяным тоном. «Так вот, что за синяя полоска была, когда я с Блейком разговаривал. А я думал, это из-за применения просмотра уровня. Оказалось, что он на мне тот же навык применил. И что мне ответить Антону?» «Да правду! Чего тут думать?» Размыслил Светлов и проговорил. «Не знаю. Сам же видишь, что некоторые характеристики странно работают. Корреляции никакой нет. С навыками, наверное, такая же история». «Ладно, поверю. Мне осталось три элемента брони собрать. У тебя перчатки есть, которые мне нужны. Меняемся? Я тебе могу предложить за них поножи и два наруча», — предложил телекинетик. «Какая защита у них? И какие характеристики?» Олега заинтересовало предложение. «Сам понимаешь, что мне нет смысла себе в минус меняться. В общем, двадцать единиц физической защиты — это все. Мало. Параметры моих варежек...» Светлов показал руки. «Выше». «Я понял. Попытаться стоило». Холодность ушла из голоса Семёныча. «Хотя пона же полезная штука. Не забывай, что в нашем мире эти предметы неразрушимы. Моя Наташка как-то засадила меня коленом». Телекинетик погрустнел и поменял тему. «Ты в метро сколько прошел?» «Недавно про него узнал. Первый раз спускаться буду. А ты?» В этот момент Олег вспомнил, откуда он заочно знал Антона. Не так давно Светлову предлагали присоединиться к группе для прохождения локации. В этом портале он и уничтожил помощника. Один из людей упоминал Семеновича, который собрал почти весь комплект доспеха. «Везет! Меня на восьмом убили!» — поделился телекинетик. Совет, хочешь? Бесплатный. Бесплатный? Олег выделил голосом это слово. Хочу. Не наноси на первом уровне никому, урона. И сдохни там, сдохни так, чтобы система посчитала тебя бесполезным мусором. Семеныч засмеялся. Помнишь, зомбятину, которая была на тренировочном этапе? Они развоплощались от обычного толчка. Ха -ха. Тут будет так же. Вот только именно мертвяки должны тебя убить. «Не вздумай перерезать себе глотку, не пытайся застрелиться. Запомнил?» «Они не смогут пробить мою защиту», — сказал Олег. «А тут ты сам думай. Все ведь просто!» Телекинетик продолжал улыбаться. «Главное, чтобы ты не прошел и первого уровня. Полезный бонус получишь. Одна потерянная возможность пройти метро будет того стоить. Поверь. И откуда ты это узнал?» — равнодушно спросил Светлов, хотя в душе стали закрадываться подозрения. «Скажу так. Нас, людей, сейчас около миллиарда. И ты действительно думаешь, что сможешь выбраться в лидеры, если будешь действовать стандартными методами? Ну-ну. Удачи! Ты, кстати, какого уровня? А сам проверить не можешь, что ли?» Это удивило Олега. «Нет, я сейчас немного тупенький». Семёныч продолжал смеяться. «Интеллект низкий у меня». «Девятый», — признался Светлов, после чего потянулся мысленно в инвентарь, применяя бальзам магии. Барман и почти заполнился до нужного значения. «А максимальная характеристика у тебя сколько?» «А, а тебе палец в рот не клади. Такие вопросы неприлично задавать в культурном обществе». «Ты про то культурное общество, которое сейчас танцует под звуки гитары? Или про тех, кто свободно ходит с огнестрелом?» Или про того парня, который проливает бензином вон те бревна?» Олег указал рукой, чтобы запалить огромный костер у самого метро. «Про людей с алкоголем я уже вообще молчу». «Уел! ха, -ха, -ха, -ха. Телекинетик качнул головой. «Сейчас 132. Но недавно у меня почему-то снялось просто так 50 единиц. Как раз тот момент, когда всех людей начал колбасить из-за звука. Ну, хотя бы десяток жизней дали». Но все равно этого мало. Они сразу же в характеристики перешли. То есть у него 250 жизней уже? Да уж, где-то я не там свернул. О, тысячу мана накопил. Посмотрим. Неизвестно. Человек. Уровень 19. И что ты сейчас сделал? Семенович снова сузил глаза. Посмотрел, до какого уровня ты дошел на пути силы. Торжественно произнес Олег, принимая стойку бодибилдера. Ну так спросил бы. — удивился телекинетик. — Чего зря ману расходовать? — О, баллада о борьбе Высоцкого заиграла. Чувствую, что гитарист скоро получит еще одну ленту. — Пока! И не забудь сдохнуть в метро! ха, -ха, -ха. Семёныч начал отходить, подпевая на ходу. — Детям вечно досаден их возраст и быт. — Ну и слух у него, — удивился Светлов. — Я почти ничего разобрать не могу. — Так что мы имеем? Получается, что тайна порогов развития появилась совсем недавно. Кто-то, наверное, применил очередной планетарный артефакт. Кто и зачем — это дело не сиюминутной важности. Сейчас главное другое. Теперь я знаю, что смогу поднять ловкость до 132 баллов, не опасаясь, что она опять слетит. Остальные характеристики будут ополовиниваться на сотни. Интересно, а сколько этих порогов? И что делать с метро? Довериться? «Антон двойственные чувства вызывает. Странный он». «Ах, где наша не пропадала? Решу все на месте». Олег уверенным шагом направился к подземелью. Несколько минут он отстоял в очереди, прежде чем войти в здание метро. В помещении было подвешено несколько десятков фонарей. Некоторые из них были направлены на надпись, сделанную на ватмане. «Вход на 237-й ступеньке». «Пожалуйста, соблюдайте дистанцию в полтора метра. ММР». В зале стоял шум. Каждый человек что-то бубнил себе под нос, не обращая внимания на других людей. «Я должен соблюдать дистанцию», — пробормотал Светлов. «Я должен соблюдать дистанцию. Я должен соблюдать дистанцию. Я приблизился слишком близко к предстоящему. Я должен соблюдать дистанцию». Олег подошел к эскалатору, который тянулся вниз на многие километры. Каруанское кольцо позволяло не обращать внимания на мрак, что царил в глубине. «Я должен соблюдать дистанцию», — повторил Светлов, делая первый шаг. Привычной станции и будки контролера не было видно. Коридор, который спускался к поездам, выглядел бесконечным. Его бездонная пустота притягивала взгляд, заставляя органы чувств обостриться. «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна смотрит в тебя». Подумал Светлов, продолжая свою монотонную речь. Я должен соблюдать дистанцию. Почему в нескольких десятках метров от меня кто-то визжит? Олег остановился. Это нарушает закон. Я должен соблюдать дистанцию. Светлов снова начал движение, приближаясь к месту, около которого кричала женщина. Он видел, что в определенный момент люди останавливались, делали несколько шагов спиной вперед, а потом разворачивались и шли, как обычно. Я должен со... «Твою мать!» — заблюдал Олег, но парень, который двигался впереди него, успел развернуться и поймать падающего Светлова. «С первым спуском тебя!» — поздравил незнакомец. «Правило понял? Не даешь упасть тем, кто идет за тобой». «Это что сейчас было?» — ошарашенно спросил Олег, уверенно вставая на ноги. «А черт его знает!» Ха -ха Парень засмеялся. «В других спусках в метро, где я был, такой фигни нет. Там все толпятся, иногда люди массу упадают». «Думаю, здесь это из-за плаката. Он притягивает взгляд, а после этого ты превращаешься в овощ, который ни о чем не может думать, кроме, ха-ха, сохранения дистанции». Олег оглянулся и увидел, что несколько десятков людей замерли с отсутствующим выражением лиц. «Да уж, и кто оставил эту надпись? У человека класс такой или что?» а «Я ведь мог о чем-то другом думать, пока спускался, но говорил тоже, что и все». Показатель ментальной защиты у меня выше, чем у других людей. Видимо, эта характеристика защищает и от подобных воздействий. Ты чего застыл? – спросил незнакомец. Иди дальше и лови человека, который за тобой пойдет. Если он не первый раз здесь, то все будет нормально. Не задерживай очередь. Кстати, видишь красную метку на перилах? От нее тридцать ступенек, и ты попадешь в локацию. Пока. Светлов развернулся спиной, делая шаг назад. Худощавая женщина, что шла следом, преодолела пять ступенек, а после кивнула и повернула лицо в обратном направлении. У них тут прямо отлаженная система, подумал Олег, а после он ужаснулся. Так ведь если я никуда не пойду и останусь на месте, то все люди, которые находятся в здании, не смогут уйти. Они останутся так стоять, повторяя слова про дистанцию, а через несколько дней они умрут из-за отсутствия воды. Бугу! «Надо будет сорвать этот плакат. Такое счастье и даром не надо!» Парень, что шел впереди, неожиданно исчез, оставив после себя пустоту. Олег сделал несколько шагов и увидел сообщение. «Вы вошли в подземелье. За каждую ступень вы будете получать одну дополнительную жизнь. Прогресс опыта и скорости развития характеристик на данной территории увеличен вдвое. Для снятия барьера зачистите всю территорию. Прогресс — ноль из восемнадцати». «Количество ступеней ноль из неопределено». В нескольких десятках метров от входа Светлов увидел энергетический щит, который прикрывал путь, ведущий вниз. Помещение, в котором оказался Олег, напоминало футбольное поле. Только вместо многочисленных рекламных щитов были километровые стены. Несколько мертвецов бродили по пепельной траве, рассыпающейся под ногами. «Что это за растительность такая?» Как она так быстро успевает восстанавливаться? Хотя сейчас это не особо важно. Главное другое. Что же делать?» Задался вопросом Светлов, глядя, как несколько зомби неспешно двинулись в его сторону. «Доверять Семёнычу или нет?» «Мне говорили, что награды за прохождение подземелья очень хороши». А, почему у меня скрытность на три пункта увеличилась?» Олег подошел к ближайшему мобу, который попытался нанести удар. Но никакого эффекта это не возымело. Бар жизни не уменьшился. «А ты все-таки красивее будешь, чем зомби с тренировочного этапа. И личинок на теле нет, и пахнешь ты нормально. Идем за мной, соберем твоих братьев в одной точке». Потребовалось несколько минут, чтобы все мертвецы сгрудились вокруг Олега. Он стоял под их слабыми ударами, не пытаясь защищаться или бить в ответ. «А если я попробую весь доспех в инвентарь убрать?» Светлов переместил в пространственный карман все обмундирование, включая любимую Диадему. «Да твою мать! Урон, который вы наносите, полностью регенерация перекрывает! Да и я под бафом от Барда без серебреника. И почему у него именно такой класс, вы не знаете?» Зомби все так же уныло урчали, пытаясь уничтожить свою жертву. «Ладно, если уж я решил, что лишусь здесь одной жизни, то не буду медлить». Олег выскользнул из кольца мобов, аккуратно протискиваясь между мертвых тел. «И задеть вас страшно, а вдруг вы действительно погибаете от одного толчка?» — спросил Светлов, а после вошел в ускорение, пытаясь обнулить шкалу праны. «А мне ведь нельзя на ходу опустошать свой резерв, иначе завалюсь и получу урон от удара. Но у меня есть идея». Когда энергии почти не осталось, Олег лег на спину и достал самый громоздкий топор, который ему дали в павильоне Блейка. Светлов успел сделать два удара пол, полностью растрачивая прану. Инструмент вылетел из ослабевших рук, звонко ударившись о землю. «Хорошо, что не на меня упал, а то бы была глупая смерть», — подумал Олег, физическая защита которого упала до нуля. «А вот и мои приятели». «Вы погибли. Выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути».